Когда на передовой наконец затихло, Штубер увидел солдат, которые поодиночке или небольшими группками по 2-3 человека отходили в сторону его окопов. Те, что ещё оставались на передовой, продолжали постреливать, но лишь для того, чтобы замаскировать отступление батальона, а может и целого полка к берегу реки. Да, очевидно, полка, потому что линия их позиций Появились точно такие же группки. Подразделение полка отбили атаку противника и теперь отходили на последний рубеж на этом правом берегу, чтобы соединиться с заслоном. "Эй, лейтенант, не вздумай палить", предупредил Штубера по телефону капитан Грошев. Полчаса назад связь с командиром дивизиона была налажена. Однако это не совсем не радовало оберштурфюрера. Даже по тем, кто бежит сам по себе, то есть дезертирует, попытайся сдерживать их. Не давай этим странникам перебегать через твои окопы. Тут вот ещё переправу наладили, так они сразу к ней хлынут, а должны оставаться с нами. Пристрелю каждого, кто окажется по ту сторону моего окопа. Холодно заверил штубер. «Только учти, что им тоже терять нечего. В штыковую пойдут, чтобы прорваться. Хотя что мы здесь способны удержать, если разобраться? И что здесь нужно удерживать, я вас спрашиваю?» Последнюю группу возглавил старшина, принявший во время последнего боя командование над всем тем, что еще оставалось от роты. Двое бойцов, торосцой бежали впереди старшины и всё время оглядывались опасаясь выстрела в спину а старшина шёл медленно устало переваливаясь наги на ногу словно пахарь по всеже вспаханной ниве он был без фуражки на лице маска из пыли и крови винтовка висела на груди а немецкий автомат нёс на плече как дубинку Немцы уже заняли их окопы. Некоторые из вермахтовцев стояли на бруствере и кричали, даже улюлюкали вслед отходящим красноармейцам, но почему-то не стреляли, что казалось очень странным. Таким образом, немцы демонстрировали то ли свое презрение к отступавшим, то ли жалость. А ведь они могли ворваться в наши окопы на плечах отступающих. С досадой прокомментировал это зрелище оберштурмфюреров. И уже через каких-нибудь полчаса выйти к реке. Ах да, этот неистребимый немецкий педантизм. Не было, видите ли, приказа преследовать противника, атакуя его вторую линию. А в штабе, очевидно, плохо представляют себе силы заслона. Разведка опять не сработала. Все. Все. «Разъедренили нас!» — еле выговорил старшина, поседая на бруствер прямо перед лейтенантом. «Вижу, что разъедренили. Чем хвастаешься?» «А что же вы, сукины дети, не подошли, не подсовили, если все видели?» «Что за тон, старшина?» «Да брось ты со своим тоном, сынок!» — устало махнул рукой прибывший. Возраст его был таким, что он и в самом деле спокойно мог называть Штубера сынком. — Ты вон посмотри, сколько нас отошло, и двадцати человек от роты не осталось. — Успокойтесь, старшина, не одни вы отходите. — Да кому же до этого легче? Разве что немчуре, хотя им тоже в радости не будет. — Представьтесь, старшина. — Да. А что же тут представляться? Конюхов, старшина, весь тут. Так вот что, конюх, старшина, весь тут. Соберите эти свои остатки роты и займите левый фланг, вплоть до Акации, и побыстрее. Как опы там только намечены, работают до утра. Так может сразу отойти на левый берег Днестра, и уже там, усилив боевые порядки левобережных частей? Стратег ты, конь у старшина, отойти и усилить. А эту землю оборонять по-твоему не нужно. Оборонять нужно там, где её с подручней оборонять. Тяжело вздохнул старшина. Несли бы этому ещё и офицеров наших учили. Прекратить болтовню, старшина, выполнять приказ и спускать здесь в окоп. Что вы на брустере мишените?» Старшина обиженно покряхтел и испепеляюще посмотрел на лейтенанта. «Ну, воюем, землячки хреновы, ну, воюем!» Посокрушался он, и тяжело, почти по-стариковски, попираясь кулаком о брустер, поднялся. «Неужели же ни одного мудрого генерала?» Маршал, а ведь там войски не осталось, как стадо гонят нас от самой границы по пруту. Ну, землячки хреновые. Шубер посмотрел на часы. Сейчас у них там будет ужин, глотнул он слюну. Грошев тоже обещал, что кухня подъедет. Но когда это будет? Землячки хреновые. У вермахта ужин. Поэтому до темноты атаки не будет, ночью тоже не пойдут. Значит, к реке выйдут с восходом солнца. Чтобы в тот же день не теряя людей под огнём русских батарей фортировать, всё рассчитано. На два пулемёта мы Иван всё же притащили. Как-то обиженно напомнил старшина, словно предупреждая, а что может отнести эти пулемёты обратно? и трёх томатов немецких, целую кучу. Не обращая на него внимания, обер штурмфюрер взглянул на небо. Солнца уже не было, но темнело медленно. Какой же сегодня долгий этот южный вечер. Что будем делать, обер штурмфюрер? Тихо спросил Розданов, не слышно приблизившись к штуберу. И вилли стоял у полемётного гнезда, И рассматривал в бинокль глазеющих в их сторону вермахтовцев. Бинокль этот он конфисковал у племядчика, отступившего вместе со старшиной. Радоваться жизни, нарадовались. Пора угодить. Пока сюда не нагрянули эти принципиальные мерзавцы из контрразведки, и нагрянут, но почему бы и мне нагрянуть? Но если и нагрянут, Мог бы поинтересоваться, откуда взялся здесь лейтенант Тугуревский. И должны и поинтересоваться, попытался отговариваться в том же духе, но вовремя прервал себя. Не причитать, поручик, не причитать. Мы и так, то ли Бог нас хранит, то ли чёрт. Главное, что хранит, меланхолично ответила Штубер. Слушайте меня, красарминец. Немедленно идите к пленному сменителю Золовского. Подготовьте литерантов к переходу к нашим. Каким образом? По-солдатски, в кулак раскуривая охорочную скрутку разданов. Ни об мне ни слова. Ведите переговоры от своего имени. Скажите, что как только стемнеет, мы поведём его якобы расстреливать. в плавне под иву, под которой состоялся первый допрос. Если он окажется благоразумным и согласится на наши условия, выстрелите в воздух. Взамен он должен пробраться к нашим, а сделать это здесь не так уж трудно, и передать, что в 2 ночи к их окопам подползёт группа немецких диверсантов, вернувшихся с того берега из полка Бранденбург. В 2 ночи Из полка Бранденбург. Понятно. И что? Ну, пусть не вздумают салютовать нам из всех своих видов оружия. А как мы узнаем, что он передал все это? Две красные ракеты и одна зеленая в сторону плавней. А если он не поверит? Кто? Лейтенант? Да куда ему деваться? Главное, чтобы он не сошел с ума от неожиданно... свалившись на него удачи. Расстреливать поведете вместе с Лазовским. Только учтите, на островах Красный, там с засадой. Я это заметил. Не исключено, что есть заслоны и на краю плавные. Есть, я наблюдал их передвижение. В случае чего вы должны будете отвлечь их, вызвать огонь на себя. Жизнь лейтенанта сейчас дороже». — Спасибо за оценку, барон. — Я ведь не сказал, что вы обязаны погибнуть. Миролюбиво похлопал его по плечу Штубер. — Отвлечь и уйти. Утром мы все это спишем на недоразумение. — Две армии провинциальных мерзавцев! — не стал щадить его поручик Грозданов. — Теперь я понимаю. — Я не могу. Почему Господь спровоцировал эту войну? Как бы он ещё отправил на небеса такое несметное множество негодяев? Чудная версия. Позволите записать в святое благовествование от Розданова? Поручик не ответил, и несколько мгновений оба всматривались в судный мрак ничейной земли. Они вели себя так, Словно сейчас им нужно было подниматься в последнюю гибельную атаку. Что тебе этот провинциальный мерзавец сумел дойти? Только боюсь, что сей студент с университетским дипломом и пользы-то толком не умеет. А ведь уходить придётся на брюхе. Пара поручик, темней от. Начинайте обрабатывать пленного только по убедительной Через час я устрою небольшой спектакль, после которого Вилью расстреляет лейтенанта. А может, стоило бы вам поговорить с ним? Адерштамфюрер. Как немец с немцем, как офицер СС и Гестапо. Как офицер Гестапо, я поговорю с этим болваном по ту сторону фронта. Ибо он вполне заслуживает такой беседы. Я вас спрашиваю, «Простите? Ах, да. Имитируйте капитана Грошева, этого провинциального мерзавца. А, впрочем, он мне нравится. Есть в нем что-то от бесшабашности истинного русского офицера. Правда, с налетом разгильдяйства, но тоже истинно русского».